Глава тридцать «Просыпайся! Давай!» Я почувствовала, как меня немного трясет из стороны в сторону. Кое-как разлепив глаза, я поняла, что Риноспир пытается разбудить Эда, а поскольку я лежала, прижавшись к нему, меня также слегка задевало. Еще полчасика!» – пробормотал наш лидер. Моя голова плохо соображала. Ночь выдалась скверной. Я сверилась с часами в своей внутренней скрижале состоянии. Шёл шестой час утра. Уже совсем освоилась с новым навыком календарь. И как только раньше жила без него. «Еще рано. Пусть поспит», — пробормотала я полусонно. «Вставайте, боки, иначе я передумаю», — заявила темная. «Что еще случилось?» Эд, нехотя приподнялся в постели. Парень походил на мертвяка со своими красными полуприкрытыми глазами и взъерошенными волосами. Я достала из кольца хранения расческу и принялась его аккуратно причесывать. «Доставь меня в ранцвон немедленно!» проговорила Танша. «Пока я не передумала». До меня долетел запах алкоголя. Похоже, Спир все еще не протрезвела. «Фу, не понимаю, как она может так напиваться?» «На кой ляд?» — откликнулся Эдуард. «Думаешь, сможем купить кристаллы в приюте по более выгодным ценам?» «Да, да! Вставай, наконец!» Темная эльфийка, судя по всему, была настроена крайне серьезно. Она словно торопилась куда-то. Мы с Карой вышли на улицу. Возле входа караулила сцилла, которую мы оставляли на ночь на случай появления разных непрошенных личностей или бездушных, когда мы ночевали в дикой местности. Я вытащила кусок вяленого мяса и скормила нашему питомцу. Хоть горный варан никого, кроме хозяина, не привечал, к дающим пищу он относился благосклонно. Мы с Эдуардом неспешно свернули наш скромный лагерь с заднего двора общины кобальдов, убрав вещи по своим кольцам хранения. После чего лидер запустил процесс быстрого перемещения. В следующий момент мы оказались в увядшем саду погребенного дворца. «Поживее!» — обронила Танша, первой направляясь в сторону спуска. Переглянувшись, мы двинулись следом. Спустя некоторое время мы перешли на четырнадцатый этаж, где все время пекло жестокое солнце. Мы забрались в экипаж, а темная принялась командовать, куда ехать. Эд, с сожалением, отметил, что на данном этаже повозка с крышей нам бы пригодилась. «Темное правило в неизвестном нам направлении». Красный приют находился ближе к центру этажа. Мы же забирали на север, если судить по карте в моей скрижале состояния. Один раз остановились отдохнуть в тени в случайной роще. Вскоре мы достигли другой рощи, куда Риноспир распорядилась заехать. Мы подъехали с северной стороны и спешились. После чего Танша повела нас внутрь, меж высоких деревьев с густой листвой, дающих такую приятную тень. Спустя непродолжительное время мы остановились на небольшой полянке с камнем. Танша обернулась и посмотрела на меня каким-то пронзительным взглядом, затем вздохнула. «Дай лопату». Я достала из кольца маленькую лопатку, которую использовала довольно редко. Темная отсчитала от камня несколько шагов на восток и принялась ожесточенно копать. «Ты там что, клад спрятала?» поинтересовался Эд, лениво наблюдающий со стороны. «Именно. Цоньк!» раздался звук, когда лопатка ударилась о какой-то металлический предмет. Спустя некоторое время мы с интересом глядели, как темная эльфийка достает из-под земли настоящий сундук, похожий на те, в которых попадаются сокровища в подземелье. «Хм, мне казалось, что сундук нельзя вынести из временной зоны», — заметил Эд. «Этот сундук сделан руками человека. Ходит поверье, что подземелье не забирает себе зарытые сокровища, если они помещены в подобное хранилище». «Замок ставить не стало. если «Если кто-то смог бы его отыскать, взломать бы сумел и подавно». Мы подошли поближе, ожидая, когда эльфийка предоставит нам содержимое сундука. Однако Риноспир почему-то медлила. «Так ты покажешь, что внутри?» — вопросила Карамель. Темная еще раз горестно вздохнула, после чего отворила крышку. В глаза ударили множество красивых разноцветных лучиков, отражающихся от множества граней и кристаллов магии, коими контейнер оказался набить чуть ли не наполовину. «Казалось, будто кому-то удалось выкрутить звезды с ночного небосвода и поместить в сундук». «Ого!» — воскликнула я. «Впечатляет!» — согласился со мной Эдуард. «Сколько тут кристаллов? И для чего ты их прятала?» «Это все мои сбережения за долгие годы», — пояснила темная безудовольствие. «Я ведь говорила вам когда-то, что моя цель — собрать себе кристаллов для продления молодости. Но мне не удалось накопить и на год. Здесь должно быть около пяти сотен». «Не слабо. Два десятка золотых практически. Но тебе ведь всего восемнадцать лет. Зачем уменьшать возраст?» — продолжил лидер их старую игру. «Эд, я тебя, конечно, люблю, но лучше не беси меня сейчас», — скривилась Ринаспир. «Я фактически отрываю их от сердца». «Ладно, как скажешь. Я возмещу тебе все потери в будущем от лица группы». «Закончим с делом побыстрее», — заявила она решительно. Эдуард быстро, пока темное не передумала, убрал кристаллы к себе в кольцо. 483 штуки, если быть точным. Округлим до пяти сотен. Погнали обратно. Навык Эдуарда был уже заряжен, поэтому мы быстро переместились на 11 этаж неподалеку от башни. Мы довольно быстро преодолели переход, после чего уселись в экипаж и покатили в сторону Крангаста. «Танша, спасибо тебе большое!» Решила я поблагодарить мою спасительницу. Вот уж не ожидала, что жадная эльфийка придет мне на помощь. Я не ради тебя расстаюсь со своими сокровищами. Буркнула она, отвернувшись. Столько проблем из загадкого проклятия. Я потерла рукой черную метку на своем виске. Неуклюжая дуреха! Будь я чуть расторопнее, смогла бы избежать проклятия ведьмы. Мне определенно надо постараться, чтобы отработать все те безумные деньги, которые из-за меня уже потрачены. Или еще предстоит потратить. «Не хочу больше быть обузой». Мы скатались до старейшины земноводных, но Кнак-Клига, как оказалось, ненадолго покинула Крангаст. Во второй половине дня прибыл вызванный Шинтеддо. Ринаспир за это время вся извелась на нервах. Жрецом оказался молодой монстр класса Кобальт-Знахарь. «Поцелуй смерти? Уж не на ночной ведьмовый вы случаем наткнулись, гуав!» Поинтересовался он, осмотрев мою метку. На нее самую». «Тогда вам повезло, что вы еще живы». Помолитесь богам, потому что никто не знает, с какого раза сработает навык. Кристаллы? Вот. Эд передал пять десятков кристаллов знахарю. Кобальт подошел и просто положил руку мне на плечо. Это больно? Нет. Снимать проклятие, в отличие от восстановления критических травм, не больно. Хоть бы с первого раза сработало, хоть бы сработало, бубнила в другом конце помещения танша. Кристаллы испарились, а рука Кобальта засветилась опасно красным светом. Спустя короткий промежуток времени вдруг раздался неприятный высокий звук, и свечение исчезло. «Неудача! Следующую партию! Держи!» — Эдс передал еще пятьдесят кристаллов. «Хоть бы со второго раза сработало! Хоть бы со второго!» — произнесла темная. Однако ни со второго, ни с пятого раза успех нам не сопутствовал. Ренаспир становилась все более раздражительной, в ее мольбах появлялась ругань, а затем с ней случилась форменная истерика. Мне было непонятно, почему она так сильно привязана к своим кристаллам, но, по-видимому, для Танши желание вернуть молодые годы являлось самым важным в жизни. В течение лет она тщательно собирала дорогие кристаллы, только чтобы в один день спустить все разом на кого-то бесполезного вроде меня. Эдуард даже схватил Ренаспир крепко, дабы темная не натворила бед. Уходить она отказывалась. Однако затем Танша принялась оскорблять знахаря, что Кобальду не понравилось. Тогда Эд грубо заткнул ей рот поцелуем и принялся ласкать у всех на виду. Мне данный способ успокоения очень не понравился, но я промолчала. Вскоре Реноспир сомлела и перестала шуметь. «Успех!» — наконец произнес знахарь. «С девятой попытки! По-видимому, боги не слишком благоволят вам, люди!» «Одна так точно!» — обронил Эд. «С -с -спасибо — пробормотала я. «Спасибо, что явились сюда из Орты сборно!» «Ладно!» «Хотя бы и родителей повидаю!» — махнул шерстистой рукой Кобальт. «Скажите, а кто из монстров может дать класс жреца?» — решилась я спросить. «У нас в основном данный класс зовется знахарем! Так вы хотите взять класс у монстра, самка-гнома?» — подивился Шинтедда. «Серьезно?» — донеслось от Эда, который оторвался от повисшей на нем танша. «Ты ведь была против ранее!» «Я больше не собираюсь быть вам обузой!» — заявила я. «Мне все равно, от кого принимать класс». «Я знаю парочку хороших знахарей, кобальда и гоблина. Могу свести вас, гхвав». М -м, «А больше никаких монстров нет?» «Так ты ведь сказала, что тебе все равно». «Ну...» — замялась я. «Честно признаться, мне не хотелось стать похожей на гоблиншу или кобальдиху. «У Шантри сбитая прокачка», — заметил Эдуард. Она шла на солнечного рейнджера, поэтому у нее высокие показатели силы и ловкости». «Сила и ловкость?» — задумался Шинтедда. «Тогда вам подойдут дриады, ведь мощь призыва дриады зависит от их показателей». «Почти как у друида», — обрадовалась я. «Значит, у дриад тоже встречаются целители?» «Да, вполне неплохие. Только вот дриады живут довольно закрыто и не приемлют посторонних. Вам будет сложно получить от них класс». «Мы ведь помогли однажды Дриаде!» — вспомнила я. «Эд, как ее звали?» Гиншикс, быстро ответил он. «И как ты только все эти имена запоминаешь?» — фыркнула Карамель. «Ты уверена, что хочешь взять класс у монстра? Не боишься сама превратиться в монстра? Я немного боюсь, но больше обуза я не буду!» — повторила я настойчиво. Ренаспир пришла в себя после пары стаканчиков вина, хотя еще долго ныла про ее впустую растраченные сокровища. Мы получили указания по поводу места обитания Дриад, после чего без промедления отправились в путь. Мне не хотелось и лишнего дня оставаться с классом для новичков, поэтому я просила поспешить. В восточной части этажа обнаружилась неохраняемая пещера, которая вела на более высокий этаж. Тупиковый уровень, как нам пояснили. Каменистая пещера спустя пару сотен шагов превратилась в живой тоннель с растительными пульсирующими стенками, увитыми листиками, стебельками... и цветами разных форм и оттенков. Вскоре мы наткнулись на преграду в виде свисающих мясистых листьев и лиан. Раздвинув листья в стороны, мы вышли на живописный луг, который окружали высокие тропические деревья и пальмы. На этаже оказалось жарко. «Блуждающие цветники!» «Уровень девятый карет», — любезно подсказала мне картография. «Все, не могу нарадоваться купленному мне полезному навыку». По рассказам кобальдов, данный этаж пользовался у монстров немалой популярностью, поскольку именно здесь собирали мед с тех самых цветников. Говорили, что особые поляны с медонесущими растениями блуждают с места на место, так что приходится стараться исследовать этаж вдоль и поперек. К тому же при длительном нахождении в цветнике без специальной фильтрующей маски, навыка или зелья можно заполучить отравление. На этаже водились бездушные монстры невысокого по нашим меркам уровня. Уста-клювы, речные элементали и сокрытые дриады. Последние считались наиболее опасными, поскольку имели высокие показатели скрытности, которая повышалась, когда бездушные прятались в зарослях или листве. Элитные монстры-собиратели ходили группами, чтобы быть в состоянии дать отпор местным кровожадным обитателям. Разумные дриады жили по всему этажу в небольших гнездах, домиках, в ветвях деревьев. Здесь на них практически никто не нападал. Ордену блуждающие цветники не были особо интересны. Хотя, как мы слышали, монстры торгуют собранным нектаром даже с людьми. Мы немного исследовали этаж, наткнувшись на один такой цветник с работающими собирателями. У них же уточнили местоположение ближайшего поселения Дриад. К сожалению, местность на этаже оказалась не особо ровной. Встречались продолжительные участки густых лесов, так что в основном топали на своих двоих. К вечеру нам удалось выйти к главной деревне Дриад на данном этаже. Увидев браслет старейшин, к нам спустилось несколько представителей их вида разного пола. Выглядели дриады несколько отталкивающе. Заросли и травы на голове, и местами на теле, морщинистая кожа, кора коричневого цвета, плоские лица и черные белки глаз. Поначалу монстры отнеслись к нам негативно. Но затем мы прибегли к козырю в виде гншикс, которую мы спасли из Красного дома. Ее история получила особую известность, как оказалось. а мое имя даже было на слуху древесных жителей. Мне пришлось снять маску, чтобы подтвердить свою личность. Посовещавшись, монстры пошли нам навстречу. Высокая Дриада, у которой из рук и плеч росли маленькие веточки, обратилась ко мне. «Мы готовы дать тебе класс знахаря, гномка Шантри Бэкс. Это будет интересный опыт для нашего племени. Но для начала ты должна пройти посвящение». «Вам доступно новое задание. Получение класса». «От Шгноцк. Ранг редкий. Пройдите посвящение в Дриады и получите новый класс развития. Награда. Класс Дриада Знахарь. Требования. Класс Мак. Уровень двадцатый. Сила двадцать. Ловкость двадцать. Интеллект двадцать». «Как много времени займет посвящение?» — поинтересовался Эд. «Завтра до полудня гномка вернется к вам». «Вы ведь вернете мою шантри в целости и сохранности, верно?» С нотками угрозы спросил Эдуард. «Безусловно». Я прижала руки к груди. Мое сердце бешено колотилось, ведь подобное событие происходит раз в жизни, и обратного пути может не быть. Я обернулась к любимому и несмело вопросила. «Если я стану монстром, ты отвернешься от меня?» «Разумеется, нет», — ответил он твердо. Я кивнула, развернулась и двинулась к ожидающим меня дриадам. Эд Шантри, конечно, преподнесла сюрприз, не став ждать, пока мы сможем отыскать ей людского наставника. Да и Танша меня удивила. С ее-то жадностью расстаться с таким количеством кристаллов — настоящий подвиг. По-видимому, она поставила все на нашу пати. Либо мы выбьемся в люди, либо сгинем в безвестности. Мне пришлось постараться, дабы прекратить истерику темной эльфийки. Зато теперь мы поняли — от проклятия лучше держаться подальше. Затратное это дело. Хоть я и выражал перед гномкой уверенность, однако на душе скребли кошки. Мне очень не хотелось, чтобы моя миловидная шантри после взятия класса стала похожей на стрёмных дриад. Нет, как экспонаты в зоопарке, древесные создания вполне будут привлекать внимание, но рассматривать женские особи в качестве своей второй половинки я бы физически не смог. Монстры, что с них взять? Неясно вообще, насколько их репродуктивная система отличается от людской. Однако гномка оказалась настроена весьма решительно. Так что оставалось лишь молиться Эону, чтобы кардинальных изменений с Бэкс не произошло. Мы разбили лагерь в живописном местечке рядом с ручьем, неподалеку от лесенки из Лиан, ведущей в поселение Дриад. Пока у нас выдался перерыв, я занялся профилактическими процедурами станшей. Таншей. Темная все еще скорбела по утраченным сокровищам. К тому же ранее я ее сильно раззадорил, так и не доведя дело до конца. Наутро Риноспир уже выглядела бодрой и успокоившейся, так что не зря я снова слил свой бонус в ноль. Кара все еще воротила нос от шатра, и я не стал настаивать. Позавтракав, мы уселись рядом с деревом входом, с нетерпением ожидая возвращения нашей дорогой напарницы. Жаль, внутрь поселения дриады не пускали чужаков. «Эд!» — донесся до меня звонкий крик. Поднявшись на ноги, я увидел, как из зарослей к нам спешило существо необычной внешности. Узкое, вполне людское лицо и миниатюрная стройная фигурка сочеталась с копной растительных волос в виде травинок, стебельков и листьев зеленых оттенков на голове. Один глаз сиял салатовым цветом, второй лучился фиолетовым. Одежда же представляла собой какой-то набор туземца из плотных широких листьев и зеленой ткани, прикрывавших грудь и низ. Размером и формой, напоминающие крупных собак. Вот только их тело состояло из переплетений лианы и гибких веток. Уши же походили на пару стоящих торчком листьев. «Шана, это ведь ты?» — не сдержал я удивленного возгласа. «Да», — отозвалась девушка в листьях, не смело остановившись на некотором удалении от нас. «Я ведь не выгляжу странно». Конец четвертого тома. «Якс читал Александр Степной». Звукорежиссер Василий Эрлих.